Три дня спустя кто-то постучал вечером в окошко фермы в одном из ближайших баронатов, неподалеку от фермы, где еще недавно жила семья стадов. «Открой!» — проворчал Андерс Пейна. «И чем скорее, тем лучше! Орлен!» За годы, прошедшие с того дня, когда Бессон появился у двери с запиской от Питера, Орлен сильно постарел. Но это было ничто в сравнении с переменами, происшедшими с его хозяином. Бывший главный судья почти облысел. Если раньше он был просто худ, то теперь исхудал до того, что походил на скелет. Но потери волос и веса забывались, стоило взглянуть на его лицо. Раньше оно было суровым, теперь превратилось в угрюмое. Под глазами залегли темно-коричневые мешки. На лице лежала печать отчаяния, и для этого были причины. Он видел, как с удручающей легкостью и быстротой то, чему он служил всю жизнь, превращается в руины. Думаю, все умные люди знают в глубине души, как хрупки такие вещи, как порядок, законы, цивилизация, но предпочитают не думать об этом, оберегая свой сон и аппетит. Видеть, как дело его жизни рушится, словно детский домик из кубиков, было мучительно, Но Пейну все эти годы терзала еще одна, гораздо худшая мысль. Не только Флэк разрушал Далейн, Он, Пейно, помогал ему. Кто, как не он, с такой поспешностью осудил Питера? Кто, как не он, так легко поверил в виновность юноши? И все на основании его слез. С того самого дня, когда Питера отправили в иглу, Плаха на площади приобрела зловещий ржавый цвет, который не мог смыть самый сильный дождь. И Пени казалось, что он видит, как эта ржавчина расползается по всей площади, по рынку, по улицам. В ночных кошмарах Пейна видел ярко-алые ручейки, пробивающиеся из-под камней мостовой, текущие вдоль улиц. Видел башни замка, кроваво отсвечивающие на солнце. Видел карпов во рву, плавающих кверху брюхом, отравленных кровью, которая сочилась уже, казалось, из самой земли. Видел, как кровь заливает поля, леса, всю землю Делейна Даже солнце в этих ужасных снах было похоже на налившийся кровью умирающий глаз. Флэк позволил ему жить. В пивных шептались что он пришел к соглашению с чародеем, выдал ему имена нескольких предателей или грозил разоблачить какие-то его темные тайны. Смешно. Флэк был не из тех людей, которым можно угрожать. И никаких соглашений они не заключали. Флэк просто позволил ему жить. И Пейна знал почему. Мертвому ему было бы спокойнее а живым он будет непрестанно страдать от собственного бессилия, видя, что Флэк делает с Делейном. «Ну?» — нетерпеливо спросил он. «Кто там, Орлен?» «Какой-то юноша, мой господин. Говорит, ему нужно вас видеть». «Гони его!» — проворчал Пейна. Еще год назад он сам услышал бы стук в дверь, но теперь и слух у него сильно ухудшился. «Ты же знаешь, я никого не принимаю после девяти. Многое изменилось, но только не это!» Орлен откашлялся. «Я знаю этого юношу. Это Деннис, сын Брэндона, дворецкий короля». Пейна не поверил своим ушам. «Может, он совсем оглох?» Он велел Орлену повторить и опять услышал то же самое. «Впусти его скорее!» «Да, мой господин». Орлен пошел к двери. «Орлен!» Орлен повернулся с вопросительным видом. Правый уголок рта у пейны чуть-чуть дернулся. «Ты уверен, что это не тролль?» «Уверен, мой господин», — ответил Орлен, и у него едва заметно дернулся левый угол рта. «Никаких троллей давно уже нет. Во всяком случае, так мне говорила моя мать». «Твоя мать была разумной женщиной». — Я не раз тебе это говорил. Впусти же скорее этого юношу. — Да, мой господин. Пейна смотрел в огонь, в непонятном волнении потирая скрюченные артритом руки. Дворецкий Томаса здесь, у него, в такое время. Зачем? Ответ пришел скоро. Вместе с появившимся на пороге, дрожащим от холода Денисом. Он куда быстрее добрался бы до Пейны, если бы тот по-прежнему жил в своем роскошном городском доме. Но дом конфисковали за неуплату налогов. За сорок лет службы он скопил лишь горсть золотых, которых хватило на то, чтобы купить эту лачугу в ближних баронатах и продолжать платить Бессону. Он смотрел на юношу, стоящего на пороге, и волновался все сильнее. «Сейчас! Сейчас он получит ответ на все свои вопросы!» Абсурдное чувство надежды, как луч света, блеснувший в темной пещере, опять охватило его. Он взял с полки свою любимую трубку и увидел, как дрожат руки.